Узнав о положении Джулии, папа едва не сошел с ума от волнения, в тревоге, как бы его возлюбленные не причинили зла. Он постепенно собрал деньги и немедленно отправил их к капитану. После чего, дрожа от нетерпения, понял, что не сможет спокойно ждать вытекания ее возвращения. «Он должен отправиться встречать ее». Неважно, что французы совсем близко, неважно, что весь мир станет смеяться над страстью старика к юной женщине. Все равно он не мог остаться в Ватикане. Ему немедленно надо было встретить Джулию. Папа вел себя, как двадцатилетний юноша. Он приказал сшить себе новую роскошную одежду. Он надел черный камзол с золотым позументом. тали обхватывал испанский кожаный пояс, украшенный драгоценными камнями. С пояса свисали мечи, и кинжал. На ногах были сапоги, на голове красовался надетый по моде бархатный берет. Он отправился в путь, чтобы приветствовать Джулию и доставить ее в Рим. Джулия была счастлива видеть его. Она чувствовала себя униженной при воспоминании о связи с Арсино и задетой поведением Ива до да Но теперь перед ней стоял Александр, самый могущественный человек в Италии. И несмотря... На все последние слухи о нем он оставался ее самым пылким и преданным любовником. «Джулия, любимая моя!» — воскликнул папа. «Ваше высокопреосвященство!» — покорно произнесла Джулия. И если бы даже вся Италия стала смеяться над святым отцом, который был одет как испанский дворянин и вел себя словно двадцатилетний юноша, Александр не обратил бы на это ни малейшего внимания. Его положение казалось ненадежным, французы стояли почти у ворот Рима. Ему предстояло бороться за свой трон, но все это представлялось незначительным человеку, обладавшему умом стратега. Он был счастлив обнять вернувшуюся возлюбленную, а она радовалась своему возвращению, отвергая ради Александра более молодых поклонников. Оставалось одно... Следовало вернуть домой в Рим в Лукрецию. Скучая замки мужа в Пизаро, Лукреция ждала новостей. Иногда приходил странствующий монах, прося милостину. Иногда приезжал с письмом гонец от папы. Лукреция с радостью принимала подобных гостей, жадностью слушая их рассказы. Она чувствовала себя изолированной от всего мира горами, окружавшими Пизаро. Она узнала, что конфликт разгорается, что Карл Французский находится на пути в Рим. Она услышала о пленении Джулии и ее освобождении, и о той готовности, с которой Александр уплатил за нее выкуп. Она услышала о том, как ее отец торопился встретить свою возлюбленную, нарядившись словно знатный испанский молодой сеньор, и как счастлив он был снова обнять Джулию. Должно быть, люди смеялись над ее отцом. Лукреция не станет. Она часто садилась у окна, глядя на гладь моря и завидуя Джулии, сумевшей внушить ее отцу такую страсть и думая о том, насколько не похож Александр на человека, за которого она сама вышла замуж. Время нельзя было найти никого, кто оставался бы более спокойным, чем папа, когда он думал о французах и их маленьком короле со своей победоносной армией. и об итальянцах, охваченных желанием играть в солдатики, а не воевать по-настоящему. Чезаро оставался в это трудное время рядом с отцом, лишившим сына возможности и удовольствия выступить против французов. Чезаро не упускал случая подчеркнуть, что отец сам будет нести ответственность за дальнейшие события, стараясь убедить Александра, что есть по крайней мере один человек, готовые оказать сопротивление армиям Карла Французского. Он смеялся, хотя смех его был полон печали, и сжимал кулаки. — Как же! Я обречен служить церкви! Я, который должен спасти Рим, всю Италию и тебя самого от унижения, не могу начать борьбу! — Мой дорогой сын, — журил его Александр, — ты слишком нетерпелив. Давай не будем спешить. Война еще не окончена. Ваше святейшество знает, что французы захватили Чичитовекья, и через несколько дней будут у ворот Рима. Конечно, знаю, бросил папа. И вы намереваетесь оставаться здесь, чтобы король мог захватить вас в плен и навязать вам свои условия, на которые вы вынуждены будете согласиться. «Ты слишком забегаешь вперед, мой мальчик. Я еще не пленник Карла, не собираюсь им становиться. Подожди немного, и тогда через несколько месяцев увидишь, кто вышел победителем в этой компании. Прошу тебя, не делай ошибку, становясь одним из тех, кто с первого же момента появления французов на итальянской земле, посчитал, стараясь убедить и других, что я обречен на поражение». Выдержка Александра оказывала успокаивающее действие даже на Чезара. Но стоило только Александру увидеть передовой отряд французской армии, расположившийся лагерем в, лагере в Монте-Марио, как он понял, что вместе с семьей ему следует немедленно поискать убежище в крепости Святого Ангела. Вступление в Рим Карла Французского представляло собой зрелище. Начинало темнеть. когда он и его армия вошли в город, и в сумерках войны казались более устрашающими, чем днем. Они появились при свете тысяч факелов, и римляне, дрожа от страха, собрались посмотреть на них. Германцы и шведы, зарабатывавшие себе на жизнь участием в войнах против других народов, оказались здоровыми, крепкими молодцами, какими их и ожидали увидеть. Французская армия до сих пор одерживала легкие победы. Многочисленную знать сопровождали солдаты, украсившие себя множеством драгоценностей, большей части похищенных ими по дороге в Рим. Армии понадобилось целых шесть часов, чтобы пройти через город. Там были лучники из Гаскони и шотландцы, чьи волынки издавали трогательные звуки. Маршировали булавоносцы и арбалетчики, солдаты тащили 36 бронзовых пушек. В процессе участвовал король, менее всех внушавший страх. Окруженный своей победоносной армией, уродливый низенький Карл выглядел в своих позолоченных доспехах весьма комично. Колонна миновала Виолата и направилась ко дворцу Святого Марка, где королю отвели в Пушки остались на площади, внушая ужас жителям города. Находясь в крепости Александр и его свита слышали крики, доносившиеся из города. Французы, Равьеры. Чезары стоял рядом с отцом, сжимая кулаки. Он знал, как и Александр, что с наступлением темноты жителям Рима придется несладко. В домах хранились соблазны: серебряные блюда, украшения из майолики и оловянная посуда. И еще там были женщины. Рим. Вечный город находился на грани разорения. Некоторое время спустя они услышали крики, плач и тысячи голосов горожан, подвергавшихся насилию в униженном городе. «Это дом моей матери!» — негромко проговорил Чезаре. «Не жалей дома!» — сказал Александр. «Твоя мать не у себя дома!» «А где же она?» — воскликнул Чезаре. «Не бойся! Я устроил так, что она с мужем несколько дней назад покинула Рим». «Как удавалось ему сохранять такое спокойствие?» — удивлялся Чезары. «Борт же в опасности, а он, несмотря ни на что, может стоять здесь и слушать крики ужаса, спокойно и словно просто пережидает грозу». «Я тамщу тем, кто осмелился войти в дом моей матери!» — скричал Чезары. «Я ни на мгновение не сомневаюсь в этом!» — спокойно ответил сын Александр. «Но что ты делаешь? Как ты можешь оставаться таким спокойным?» «Ничего делать и не надо», — возразил папа. «Мы должны подождать, пока наступит подходящий момент, чтобы продиктовать свои условия». Чезаре был потрясен. Ему казалось, что Александр просто не понял, о чем идет речь и что происходит вокруг. А Александр в это время вспоминал о другом переломном моменте своей жизни. Это происходило тогда... когда его дядя находился при смерти, и все жители Рима выступили против друзей-сторонников Каликста, Брат Александра, Педро Луис, покинул Рим и никогда не сумел осуществить своих честолюбивых замыслов. Александр же остался, рассчитывая исключительно на свой талант-стратега и свое высокое происхождение. И он жил, изо дня в день преуспевая в осуществлении своих амбиций.